Глава 10. Вероятности и судьба. Я спрашиваю: почему же я не могу быть как свет? А? Сама посуди. Свет не повторяет, как я пробую ошибки, свет летит сразу всеми возможными путями, и неверные пути сами собой интерферируют и исчезают, а остаётся только нужный, самый быстрый путь между двумя точками. Правильный вариант отбирается в ту же секунду, без всяких расчётов. Почему же я так не могу? Если проверять бесконечное число возможностей в бесконечных мирах одну с другой, вот уж действительно надо быть квантовым компьютером, или ответ не найти. Пожалуй. Но ведь я и правда нечто вроде квантового компьютера. Пусть и не такого, как свет, так что рано или поздно, хорошо, я квантовый компьютер. Мне меня подвластна квантовая природа. Я могу мыслить и планировать неограниченным числом умов в неограниченным числе миров, самый настоящий квантово-распределённый разум. Так почему? Почему не нахожу ответ, который должна получить мгновенно? Ведь я знаю, что ответ есть. Видно, я не понимаю задачи, ответила я тихим и каким-то смирившимся голосом. Когда ясен вопрос, от него можно прийти к ответу. Но я не понимаю даже самого вопроса, поэтому и к ответу прийти не могу. Не понимаю, в чём причина. Не понимаю, в чём задача. Но что вообще надо отвечать? Так и есть. Спасти постею это цель, а не решение, а решение не найти, пока я не осознаю саму проблему. Я не понимаю проблему. Понимаю, что проблема есть, чувствую, что в чём-то заблуждаюсь, но в чём самого этого я и не понимаю. Я делала всё, что могла. Проводила все уроки вместе, провожала в школу и школы, иногда даже приходила ночевать, и всё же помешать не могла её кари похищали. Сколько бы союзниц из параллельных вселенных у меня не было, сколько бы миров в поисках опыта и знаний я не обошла, в конце концов я была лишь школьницей. У меня было мало времени, и я мало что могла. Потратив некоторое время, я могу уничтожить Джонт, но к тому времени Юкари уже похищают и убивают. Я пробовала всё возможное. Сообщила родителям Юкари, что за ней охотятся, и ставила несокрушимые охранные системы. Юкари всё равно похищали. Нанимала личного телохранителя, Юкари всё равно убивали. Раскрывала СМИ секрет силы Юкари, трубила они на весь мир. Но только заработала Юкари нерв отлёпку, а себе не на нами, а Смерть Юкари предотвратить не смогла. Я обнародовала сведения о Джонте. Я отправлялась туда сама. Ну и Кари всё равно убивали и анатомировали. Как я не спешила, как и не готовилась, но любые мои попытки, словно в насмешку, её Кари опять убивали и крали мозг. Как в игре мой ход, ход Джонта, я проиграла штраф, смерть Юкари. Расплата за моё безстилье. А ведь Юкари сейчас жива и рядом со мной. Я не могу ей помочь, не могу. Она умрёт, умрёт потому что я слаба. Умрёт, и я не успею её спасти. Умрёт, хотя я знаю об этом, что не делай, и скоже вон лезь, умрёт. Снова и снова будет умирать неспасённая из-за меня. Пробы ошибки, пробы ошибки, пробы ошибки. Без конца, без конца, без конца. Господи, пожалуйста, за что мне этот кошмар? Пробовала убить алису. Поймали, сдали в исправительное учреждение. Такой мир не нужен вернулась снова новой убила думала всё аккуратно сделала но опять поймали и этот не нужен убила Алису на третий раз наконец поняла зачем юкари погибла после её приезда Алису надо просто убрать Убираю Алису получалось получилось но следом приехала другая убрала и ту но меня засекли пробую ошибки пробую ошибки повторяю пока не перестану попадаться наконец больше никто не переводится Может, хоть и в этот раз Юкари не умрёт. Наивно было надеяться. Конечно, Юкари похитили и меня заодно убили. Проба ошибки вся сначала. Времена меня начинала жаловаться самой себе. Может, Юкари вообще нельзя спасти? Может, это какая-нибудь судьба? Судьба? Да, судьба. Ведь всё началось со смертью Юкари. С этого началась та я, какой я теперь стала. Я такая потому, что Юкари погибла. Будь Юкари жива, нынешней меня бы не было. А значит, пусть я и могу обращать время вспять, пусть я и могу менять прошлое, и будущее, но может стать судьбу, однажды наблюдавшуюся судьбу я ни за что изменить не смогу. Ведь сначала определили смерть Юри, а из-за неё возникла я. Может Юри спасти нельзя, пока на свете есть я. Да, может и так. А может и нет. Не знаю, как на самом деле, могу тебе сказать одно. Я, которая сдаётся, мне не нужна. Поэтому исчезни». Повесив трубку, я вздохнула. Что ж, начну заново, с отправной точки, как свет потеку всеми возможными путями, в поисках единственного правильного ответа, потому что я уже так устроена. Однажды я вдруг сообразила: раз времени нет, нужно сделать так, чтобы оно было. Времени не хватает, потому что начинать отсюда, с первого звонка. Можно просто начать раньше по временной оси. Я уже вернулась на шаг в прошлое, смогу и дальше. Да. Отправлюсь назад, тогда уж вообще до того, как Джонт создали. Я помнила, в параллельных мирах я изучала Джонт и знала. Он сформирован не так давно, организация была моложе меня. С системой бороться сложно, так что надо не дать ей стать системой. Если начать с того времени, когда Джонт ещё не возник, то и спешить будет некуда, и враг будет слаб, убью дохлых зайцев одним выстрелом. Погоди, ещё дальше в прошлое? Ты хочешь, чтобы я с пелёнок с ними боролась? Возраст сам по себе не важен. Они ведь разделит с нами все наши знания и опыт. Так что ничего страшного. Наоборот, застанем их врасплох, расплох, на ребёнка они не подумают. Это большое преимущество. Но в таком далёком прошлом я ещё даже не встретилась с Юкари, и левая рука у меня обыкновенная. Ну о чём ты говоришь? усмехнувшись, сказала я мне, которую ещё не сообразила. Разве не понятно? Телефон просто запустил процесс, вот и всё. Теперь я использую его только ради удобства. Да вообще он не нужен? потому что я уже давно так устроена, потому что уже определилась, что я сама такая. Главный результат. Процесс можно понимать как хочешь, или есть другие предложения? Нет. Тогда не придирайся, пробуем. Любые варианты, всё что угодно, что кому то из нас по силам. Я повесила трубку и затем снова сделала вызов. Звонить по телефону несколько раз подряд утомительно, но плевать. Всё равно этот мир мне уже не нужен. Мне нужна только возможность спасти её. Даже я себе больше не нужна. Слышишь меня? Теперь твоя очередь. Хорошо. Эх, выразительно вздохнув, я повесила трубку игрушечного телефончика. Сначала я перепугалась, когда игрушечный телефон зазвонил, но это понятно. Ведь здесь мне только исполнилось пять лет. Неудивительно, что по любому пустяку чуть ли не штаны могу намочить. «Ну да, похоже, сколько бы у тебя ни было опыта и знаний, если как следует не можешь ими пользоваться, то толку от них мало. Ведь плавда, когда взрослеешь, мозг застывает. Вортешшей я раздумывала о себе четырнадцатилетней, о том, как когда-то была пятнадцатилетней, а ещё раньше двадцатилетней, двадцатилетней, тридцатилетней, тридцатилетней. Вспоминала о старших себе из разных миров, из далёких миров, выходящих за пределы воображения. Так дело не пойдёт. Нельзя же так негибко мыслить, знаешь ли. Я Моей ошибкой было то, что я использовала вероятности только в длину. Параллельных миров бесконечность, а я сама надела на себя цепи. Но я такой ошибки не повторю. Возможного не существует границ, нужна только гибкость мысли. Главное результат. Стоит лишь его определить, как причины появятся сами. Взволнованно нетерпеливо я нажала кнопку телефона игрушки. Алло? Да, алло, немедленно ответила я. Ясно, что надо сделать. Мысля отплавились, да? Да, искать одно из нас в параллельных мирах. Самаяёвы не такая, но я поищу. Ага, кивнула я и повесила трубку, заново набрала номер. Наверное, сейчас одновременно со мной также набирают номер бесчисленные мои варианты. Стоило это представить, и у меня заколотилось сердце. Так мы в два счёта её найдём. Да, будем искать. Раз я бессильна, найдём меня, у которой есть сила, например, меня умеющую колдовать. Раз параллельных миров бесконечно много, должен среди них найтись хоть один, где есть я, умеющий колдовать. А стоит найти один, и дальше они станут самой обычной вещью. Вот как надо использовать неисчерпаемость вариантов. Алло. Ага, понятно. Не волнуйся, я справлюсь. Да, справлюсь. Я всегда мечтал ей стать девочкой-волшебницей. Как я могу колдовать? Можете назвать это сверхъестественными способностями? Неважно, почему и как я их получила. Может, из-за случайной мутации, может, мои гены повредило какое-то воздействие извне или случилось ещё что-нибудь. Вариантов миллион, главный результат. Сперва я начала искать таких себя, которые задумывались, а нет ли у них волшебного дара. Как только нашла, мы все стали такими. Затем искала тех нас, которые правда что-то умели. Как только нашла, такими же стали все мы. Какими? Почему? Знать не знаю. Неважно результат определяет процесс. И в копенгагенской, и в мультимировую интерпретации результат в конечном счёте одинаков. Применяется то, что подходит, то, что полезно. Копенгагенская интерпретация преобладает среди физиков просто потому, что она удобней. Поэтому мысль гибко махну рукой на всё и буду просто добиваться результата. Теперь искала себя со способностями, которые были бы полезны. Тут пришлось многое проверить на практике методом проб ошибок. Но подумаешь, В мирах и времени у меня недостатка не было, так что всё путём, рано или поздно я их найду. Нашла мир, где управляю огнём, но меня отправили в больницу. Обложилась телепортом, телепортировала себя в стену и умерла. Обнаружила мир, где умею летать, но меня захватили то ли японские силы самообороны, то ли ещё кто. Нужна была маскировка, чтобы меня никто не замечал, а если заметили, то чтобы не узнали. Неся за плечами опыт многих миров, она сделала вероятность своим оружием. Девочка-волшебница магическая множественная монотян вперёд. Скорее бы встретиться с Юкари, скорее подружиться с ней. С этой мечтой в груди, магическая множественная монотян взялась за дело. Честно говоря, были миры, где я не сдерживалась, и раньше время не летело проведать Юкари, что с меня взять? Повторюсь, мне только пять лет, когда мне чего-то хочется, терпеть я не умею. Но я поняла, что только порчу жизнь Юкари и нанами Их в результате непременно брали против меня в заложники или попросту впутывали в мои дела. Поэтому я с тяжёлым сердцем отказалась от мысли уже сейчас увидеться с ними. Познакомились с ними должным образом, когда всё будет позади. Если сделаю всё как следует, беспокоиться будет не о чем. Можно будет дружить сколько влезет. Поэтому скорее наводить порядок. Злодеям пощады не будет. Джон был могущественной организацией, но даже лев или слон беспомощны в младенчестве. Дел было буквально что у ребёнка конфету отобрать. Я разгромила всех тех, кто в будущем станет основателями Джонт, тех самых по первым буквам чьих и мён складывалось Джонт. На всякий случай разделалась со всей его будущей верхушкой. Никто из них, похоже, не понимал, за что с ними так поступают, и меня это немножечко злило, на что я могла поделать? Прислучи нашла я её мать Алисы, и наказала казала её как следует. Мне было что ей сказать? Разумеется, саму Алису я пристроила должным образом в интернат, В Порядочные благовидные, внушающие доверие интернат не то что Джонт. Жаль, что не получится в будущем с ней увидеться, хотя я ведь могу сама её найти. Конечно, странно, что малыш Алиса смотрела на меня как на кровного врага, но я всё равно осталась довольна, теперь Джонт не появится. Я вернулась в Японию и отправила магическую множественную ману Тян на покой. Встретилась с Юкари, подружилась с ней. Да, в этом мире я как и на нами, зналую Юкари с детства ходила в одну с ней младшую школу, перешло вместе в ту же среднюю, и хотя мы уже были знакомы, снова поцеловала её в коридоре. Меня так похитили, и моя левая рука стала телефоном. Неудивительно, я ведь особы не старалась этого избежать. Кстати, на нами не избежал несчастного случая, но я поработала над ней, и с Юкари они не поссорились. Наконец мы стали девятиклассницами. А Джонд так и не был создан. Тем не менее Юкари похитили не Джонт, а другая организация совершенно иная в другом месте с другими основателями и всё надо было начинать сначала. Я пожела так некоторое время собирая нужные сведения об этой возникшей новой организации, а затем вернулась в прошлое. И теперь уничтожила не только Джонт, но и эту организацию. И опять появилась ещё одна организация украла её и опять всё сначала. Я не поверю в судьбу. Я не умирала, не могла умереть, так я была устроена Даже если я погибала, новая я тут же вставала на моё место, и я ни за что не могла отказаться от цели. Подумаешь, ещё не всё испробовано. Ведь миров, ведь возможностей бесконечно много, столько всего можно попробовать. Ещё не всё, не всё, не всё, столько всего. Пробы и ошибки. Слушай, я вдруг вспомнила. Помнишь, я говорила нам: "Пробы и ошибки". Что-то про судьбу, да? Что поскольку я зародилась в мире, где Юкари погибла, Я не могу Юкори спасти. Это парадокс, что кончаться всё равно будет тем же. Пробы и ошибки. Я так и подумала. Это не лишна смысла. А что, хорошая мысль. Может быть, стоит проработать этот вопрос. Пробы и ошибки. Пожалуй, что да. И раз других зацепок нет, можно и попробовать. Ну как это сделать? Пробы и ошибки. Пробы и ошибки. Не знаю, но ведь стоит решить, и мы найдём дорогу как свет. Так? Пробы и ошибки. Пробы ошибки, пробы ошибки. Пожалуй, что так. Раз мне это не по плечу, нужно перестать быть собой.